Глава 8. Роман Гаранин сидел в своем кабинете в офисе гильдии и смотрел на экран большого телевизора, где на всех центральных каналах республики в режиме реального времени транслировалось задержание министров внутренних дел и юстиции. Не обошла подобное участие высокопоставленных чиновников, работающих в этих двух министерствах. Дмитрий Наумов, как офицер СБ, проводивший задержание, давал ошеломляющую пресс-конференцию – периодически позволяя президенту Российской Республики Яковлеву лепетать, что он понятия не имел, какое бесчинство творилось у него под боком. «Финансовые преступления во всем мире являются самым страшным смертным грехом и караются едва ли не жестче, чем убийство». Хмыкнул Гаранин, выключая телевизор и закрывая его выдвижной панелью при помощи пульта. Откинувшись на спинку стула, он уже привычным движением покрутил перстень в виде головы волка на пальце, и прикрыл глаза. Что-то изменится в его положении. Да, однозначно. И он до сих пор не понимал, как себя вести в подобной ситуации. Всю свою жизнь он мечтал избавиться от гнета главы древнего рода и снова попал в эту непростую ситуацию, хотя прекрасно осознавал, что Дима не станет его использовать или причинять вред. Посмотрев на кольцо, он передернул плечами. С тех пор, как Дима вместе с Эдуардом, с которым уже нужно было наконец познакомиться, вытащил его после смертельного ранения, многое изменилось. Проклятие отца разрушилось, и Рома уже не боялся порезать палец, чтобы после этого умереть от инфекции или не останавливающегося кровотечения. И что самое главное, его источник стал стабильным. При помощи этого перстня, конечно, но теперь темные нити не подавляли, а словно вплетались в структуру магии, дополняя плетение в источнике, упорядочивая их и заставляя еще больше раскрыться. В магическом плане он стал сильнее. а Золотые нити Ванды сейчас не имели на него никакого влияния. Но это не было главным. Сейчас он мог жить спокойной жизнью, не задумываясь о том, что разнесет половину гостиницы, если решит элементарно расслабиться. Стоило ли это того, чтобы стать младшим членом рода пастелей и исполнять все, даже самые нелепые, глупые и опасные приказы своего главы, «Да, определенно стоило. И это лишь малая часть из того, как он может отплатить Диме за подарок, который он ему преподнес. Глава второй гильдии вздрогнул, когда идеальную тишину нарушил негромкий звук звонившего телефона. Посмотрев на номер, Рома нахмурился и принял вызов. «Лена, что случилось?» Сразу же спросил он у долговой. Они практически сразу после похищения Ванды обменялись номерами телефонов, чтобы в случае чего всегда быть на связи. «Рома, это я». В трубке послышался неуверенный голос Ванды. Все хорошо, не переживай». «Вэн, почему ты звонишь с телефона долговой?» Нахмурился Роман, подняв валяющийся на столе патрон. Он его крутил в руке последние полчаса, чтобы немного сосредоточиться. «У меня своего нет, он же разбился, а новый я еще не купила», — быстро ответила Ванда. «Слушай, мне, конечно, неудобно просить тебя о подобном, но ты не мог бы нам немного помочь, чисто в финансовом плане». «У нас небольшая проблема, а папа и бабуля счета мне так и не разблокировали. где Димы просить на такое дело как-то неправильно. Моей зарплаты явно не хватит, а Лена же вообще студентка. У нее стипендия не такая уж и большая». «Стоп», — прервал поток абсолютно несвязанной информации Роман. «Вы где и что все таки случилось?» «У нас дома, но ничего не произошло пока, если не считать истерику, которую вот-вот Лена закатит». «Сейчас приду», — бросил Рома, прерывая вызов, прекрасно осознавая, что по телефону разобраться у него не получится. Поднявшись на ноги, он выглянул в приемную, где Ольга внимательно изучала какие-то бумаги. С таким серьезным выражением, застывшим на лице, она редко чем-то занималась, значит, была полностью увлечена. «Я домой, если что, звони». «Угу», промычала Оля в ответ, так и не взглянув на своего начальника. Рома махнул рукой и вошел обратно в кабинет, активируя портал, перемещаясь сразу же в гостиную своего особняка. «Ну, милые дамы, что стряслось такого шокирующего, из-за чего назревает истерика?» Улыбнулся он, разглядывая вздрогнувших от неожиданности и уставившихся на него девушек, сидевших рядышком на диване. «Ванда, это не обязательно. Надо вообще позвонить и все отменить. Чем я вообще думала, когда соглашалась?» уткнулась лицом в ладони Лена, покачав головой. Еще и вас в это втянуло!» «В общем, Лена пришла ко мне полчаса назад», — глубоко вздохнув, начала рассказывать Ванда. «Ее Дима пригласил сегодня вечером на ужин в твой ресторан, и она внезапно поняла, что не соответствует статусу этого места и что у нее нет ни одного вечернего наряда. А все мои вещи, даже те, что мне совеншил, когда я подростком была, ей короткие и висят мешком, вызывая во мне определенные комплексы». «И это проблема?» Рома внимательно смотрел на Долгову. Если бы Диме был важен твой внешний вид, он бы первым делом этим озаботился. Я помогу финансово, это меньше из проблем. Но хочу заметить, что ты переоцениваешь ужин в ресторане. Тот сброд, что там ужинает процентов на 30 к высшей знати России, никакого отношения не имеет. Я была там всего один раз, когда у Ванды с головой плохо было, и она там свою свадьбу отмечала. И мне все время казалось, что все смотрят на нас и постоянно переговариваются. Это было так унизительно». Прошептала Лена, все еще не убирая ладони от покрасневших щек. Да, я тоже там был. Этот день был унизительным не только для вас. Рома потер переносицу. Когда ужин? Спросил он, понимая, что разбираться в женских тараканах гиблое и совершенно бесперспективное занятие. И в данном случае лучше им сдаться без боя. Сегодня в восемь, ответила Ванда. Мы думали сходить в торговый центр здесь неподалеку, чтобы что-нибудь купить. «Мы все прекрасно понимаем, что Диме эта мишура не нужна, как и тебе». «Ты не поверишь, насколько Диме не нужна вся эта мишура». Роман невольно хохотнул, вспоминая мелкого мальчишку, стоящего посреди гостиной первого факультета в дарявых носках и смотрящего на них на всех из-под лобья, странно пристальным, пробирающим до костей, совершенно недетским взглядом. Они его тогда одевали всем факультетом, чтобы не позориться. «Рома снова потер переносицу». Они не знали, что он темный, да еще и глава древнего рода, и готовы были списывать дискомфорт при его появлении на что угодно. Наверное, Дима до сих пор гадает, почему его все сторонились, кроме Гаранина, Лео, да еще и Гора, которому после Гертруды Фридриховны сам черт был не брат. Интересно, а сам Дима понимал, что давил на окружающих одним своим присутствием, несмотря на то, что был всего лишь ребенком. Роме внезапно стало любопытно – «А если бы он тогда знал всю правду, что-то изменилось бы?» «Рома, ты же знаешь людей?» Тихий голос Ванды вырвал его из воспоминаний, никогда раньше его не посещавших. Он слегка вздрогнул и сосредоточился на разговоре. После его разрыва с Мариной вокруг Димы журналисты как голодные пираньи кружат. Мне кажется, если бы не защита на поместье и у него на квартире, он в один прекрасный день кого-нибудь из них нашел бы у себя под кроватью. «Сейчас почти шесть». «Ванда, ты же понимаешь, что за такое короткое время Золушку на бал даже при помощи волшебной палочки не собрать?» — серьезно спросил Гаранин, мысленно соглашаясь с Вандой. «Личная жизнь вам мусолится во всевозможных изданиях уже несколько месяцев, и ее публичное отсутствие сильно расстраивает не только Первый Имперский банк. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем». И он достал из куртки телефон. «Рома, спасибо» серьезно проговорила Ванда, прижимаясь к нему. «Я не думала, что ты поймешь. «Пётр Валерьянович вечер добрый, Гаранин беспокоит». Как только ему ответили, тут же поприветствовал Рома известнейшего модельера. «Роман Георгиевич, я так рад, что вы вернулись в страну и сами вышли со мной на связь», не скрывая радости в голосе, произнес Савин, отчего Рома заметно напрягся. «Мне нужно столько с вами обсудить». «Пётр Валерьянович, остановитесь». Прервал его Рома, мысленно готовясь к тому, что этот звонок вновь вернет назойливое внимание к нему экстравагантного модельера. Я звоню вам по делу. Превращаюсь в одно большое ухо и внимательно вас слушаю, как можно серьезнее ответил ему Савин. Как вы относитесь к заданиям из разряда практически невыполнимых? осторожно осведомился Гаранин, глядя в серые глаза, смотрящие на него снизу вверх Вишневецкой. Вы бросаете мне вызов? «Да, Роман Гаранин решил бросить вызов самому Савину. Славик, ты это слышал?» Раздался восторженный голос модельера. «Вы по достоинству решили оценить, наконец, мой гений?» «Вроде того, мне нужно в рекордно короткие сроки собрать привлекательную молодую девушку на важный ужин в высшем обществе. Вы согласны рискнуть?» Переведя взгляд на замершую Лену, поинтересовался Рома, обнимая стоявшую перед ним Ванду и чисто рефлекторно притягивая ее к себе еще ближе. «Я знаю объект», — деловито уточнил Савин. «Скорее всего, нет». «Да, это точно вызов. Считайте, я уже у вас. А где, собственно говоря, вы находитесь?» — запоздало поинтересовался Савин. «У себя дома. Записывайте адрес». «Я еще не дожил до маразма и прекрасно помню, где вы живете. Мы со Славиком будем у вас через семь с половиной минут. Славик на выход!» — скомандовал Петр Валерьянович и отключился. Но я ему никогда не говорил, где живу и не открывал допуск. Рома покосился на телефон и, отстранившись от Ванды, положил трубку в карман куртки. Рома, это все слишком. пробормотала Лена, не до конца осознавая, в какой переплет попала. Если ты хочешь соответствовать Диминому статусу, то все это неизбежно и станет частью твоей жизни в ближайшем будущем, конечно, если между вами действительно все серьезно. «В противном случае можешь нарядиться в домашнюю пижаму, разницы все равно никто не заметит», — как можно мягче произнес Гаранин. «Просто поверь человеку, крутившемуся во всем этом с рождения, и, к слову, прекрасно понимающему связь стоимости акций с внешним видом родословной невесты бизнесмена». «Я не невеста Димы», — попыталась возразить Лена, быстро приходя в себя. «Это не важно. Просто приготовься к тому, что тебя будут в прессе называть как угодно», «Но только не обворожительным деловым партнером господина Наумова», — с нажимом произнес Рома. Лена сжала губы и насупилась, начиная обдумывать то, что ей только что сказал Гаранин. «И да, пока не прошло пяти минут, мы можем все отменить и отправить вас развлекаться в торговый центр, чтобы успокоить нервы перед ужином, на который ты все равно пойдешь, потому что очень этого хочешь». «Хорошо, ладно. Я же сама напросилась», — тихо произнесла Долгова, — переводя обреченный взгляд на входную дверь, в которую в этот момент настойчиво постучали. «Четыре минуты», — хмыкнул Рома, открывая дверь, сразу же настраивая допуск. «Роман Георгиевич, я так рад, что вы вспомнили о несчастном художнике и одновременно с этим великом творце». В гостиную влетел Савин, с любопытством оглядываясь и начиная энергично обмахивать себя веером. «Я должен срочно обсудить с вами дальнейшее сотрудничество», Вы решили отказаться от него? с надеждой в голосе произнес Гаранин, как обычно складывая руки на груди, инстинктивно закрываясь от этого человека. Вы шутите? Савин сложил веры, ткнул им в направлении Ромы. Точно, как я мог забыть, вы же такой шутник. «Модельный дом Ричарда Балони из Италии и французский модельер Эммануэль Камю заинтересованы в сотрудничестве с нами. Они буквально на коленях просили о совместной встрече. Но по причине вашего отсутствия я оставил этот вопрос в подвешенном состоянии. Но вчера они оба будто знали, что вы вернулись к родным пенатам и оборвали мне телефон». Петр Валерьянович, вы здесь не для этого», — подала голос Ванда, приходя на помощь Роману. «О, Ванда, как давно мы не виделись» я и не знал что ты живешь здесь и сегодня для меня настанет двойной праздник потому что я смогу лицезреть свою музу игнорирующую меня уже целую неделю признайтесь роман георгиевич это ваше погубное влияние не отвечаете мне и так все стало понятно как только я увидел ванду в домашнем костюме у вас дома он резко развернулся в сторону вишневецкой и принялся внимательно ее разглядывать вандочка о боги что с тобой произошло воскликнул он производственная травма, пробурчала она, закрывая рукой огромный синяк на шее. Я не об этом, махнул он рукой. Что такое синяки, Славик может закрыть этот ужас за каких-то пять минут. Конкретно этот за девять. Осмотрев Ванду, произнес стилист, раскрывая огромную сумку. Это не важно. Вандочка, душка, ты что поправилась? Точно где-то на полтора сантиметра в груди и на добрый сантиметр в талии, задумчиво произнес Савин. Обходя замершую девушку, а говорила, что ничего не ела последние десять дней, хмыкнул Гаранин. Что? взвелась девушка, сжав губы. Рома, я здесь ни при чем. Поднял руки в примирительном жесте глава второй гильдии. Но это нисколько не портит твою замечательную и вдохновляющую меня промозглыми серыми днями фигурку. Это то, что нужно для предстоящей фотосессии по поводу открытия французского показа. «Если бы ты хоть раз взяла трубку, я бы сообщил радостную новость, что тебя выбрали в качестве модели для разворота. Никакой Франции!» — рявкнула Ванда, которой, в отличие от Ромы, были известны все детали ее похищения. «Петр Валерьянович, мы пригласили вас сюда для нее!» Она бесцеремонно схватила модельера за плечи и развернула в сторону сидевшей и не привлекающей к себе лишнего внимания долговой. «Вот ваш вызов, приступайте!» «О, довольно милая и хрупкая особа!» Сразу же переключился на Лену Савин, задумчиво проведя сложенным веером по губам. «Сколько у меня времени, где ужин, и кто будет сопровождать эту очаровательную незнакомку?» «Через два часа в радости волка. Ужин с Дмитрием Наумовым», — радостно произнесла Ванда. «Это невозможно!» — воскликнул Петр Валерьянович. «Слишком мало времени. Никаких заготовок на подобный тип фигура у меня нет». А новое творение требует вдохновения и. Савин, удивите меня! довольно холодно произнес Рома. Модельер резко развернулся и начал обмахивать себя веером, глядя в светлые глаза Гаранина, и тогда я соглашусь на вашу встречу с камью и Баллоне хоть завтра. Славик, ну что ты стоишь, приступай! У нас всего полтора часа, чтобы сделать из этой девушки принцессу, отдал приказ Петр Валерьянович, поворачиваясь в сторону входной двери и погружаясь в раздумье. «Ванда, помнишь то платье из прошлогодней августовской фотосессии мировой моды? Оно у тебя сохранилось?» «Думаю, что да», — пробормотала Вишневецкая. «И чего ты стоишь? Неси его! О боги, такое чувство, что это все нужно исключительно мне!» Возвел глаза к потолку Савин, после чего повернулся в сторону Ванды, сорвавшейся с места и торопливо поднимающейся наверх в свою комнату. «Точно, разворот журнала будет нашим!» Тряхнул он головой, после чего подошел к лени, с волосами которой уже возился Славик. Да, думаю, что это черное платье подойдет. Немного ушить, укоротить, и будет просто идеально. Ладно, пока я вам здесь не нужен, протянул Рома и, разувшись, развалился на диване, закрывая глаза. Если кто меня потревожит по делу, не относящемуся к Лене, убью, миролюбиво произнес он, начиная погружаться в сон. Славик, ну что ты делаешь? Раздался тут же звенящий шепот на всю гостиную. «Шею надо открыть, с кем я работаю?» Рома резко встрепенулся от резкого хлопка, только потом сообразив, что кто-то хлопнул в ладоши рядом с его ухом. Открыв глаза, он сел на диване и попытался сфокусироваться на происходящем у него в гостиной. «Вот, Роман Георгиевич, это просто потрясающе!» Громко воскликнул Савин, показывая пытающемуся проснуться Горанину свое новое творение. Рома кинул взглядом преобразившуюся Лену и моргнул. В стоящей перед ним девушке было очень сложно узнать долгову, больше часа назад сидевшую, сжавшись в комок на этом самом диване, черное короткое платье подчеркивало хрупкую фигурку, делая ее визуально еще тоньше. Простая прическа и легкий макияж, тем не менее, преобразили лицо, выделяя глаза и скулы. Ну как вам? Что у нее на ногах? Потерев глаза, поинтересовался Рома, рассматривая массивные черные полуботинки на высокой платформе. «Леночка совершенно не умеет ходить на каблуках», — всплеснул руками модельер, хватаясь за сердце. «Мы перепробовали все возможные варианты, и я вспомнил о своей давней задумке. Это произведет фурор». «Не сомневаюсь», — хмыкнул Гаранин, поднимаясь на ноги и поворачиваясь в сторону лестницы, услышав торопливые шаги Ванды. «Роман Георгиевич, вы опять чем-то недовольны», — сжал губы Савин, угрожающе тыкая в него пальцем. «Вы вообще бываете когда-нибудь довольны хоть чем-нибудь? Или вы задались целью довести меня до нервного срыва?» «Я ничего подобного не говорил», — замахал руками Роман, делая шаг назад от надвигающегося на него рассерженного модельера. «Все просто великолепно, а учитывая сроки...» «Завтра в 18 часов и 25 минут я жду вас в своем офисе. И не опаздывайте!» — повысил голос Петр Валерьянович и, раскрыв свой веер, начал обмахиваться им, направляясь в сторону выхода. «Славик, это произведет революцию в мире моды. Запомнимые слова!» С этими словами он пропустил стилиста перед собой и вышел следом, громко хлопнув дверью. «Тебе обязательно его постоянно драконить?» — поинтересовалась Ванда — Протягивая черный дорогой футляр Лени, смотревшей все это время в большое зеркало, непонятно откуда взявшаяся в гостиной, я оставлю этот вопрос без ответа. Тихо проговорил Роман, садясь в кресло и задумчиво глядя на часы. Что это? Лена в это время открыла футляр и изумленно рассматривала ожерелье и серьги, из переливающихся на свету драгоценных камней синего цвета. Я в этом всем не разбираюсь. «Но мне кажется, что стоимость этого гарнитура просто запредельная». «Стоимость моего перстня, который украли те уроды, запредельная». Выпалила Ванда с досадой в голосе. «Это всего лишь драгоценности. Мне бабуля подарила этот комплект на восемнадцать лет. Тебе просто необходимо чем-то украсить шею. И я подумала, что именно этот гарнитур подойдет. Рома, что скажешь?» «Да, неплохо», — отмахнулся он. «А перстень мы вернем. Тихо добавил он, понимая, что тот подарок был для Ванды очень дорог, и она не расставалась с ним даже в то время, когда совершенно его не помнила. Посмотрев в очередной раз на Лену, Рома развалился в кресле, улыбнувшись. Чувствую себя феи крестной. до ужина осталось 30 минут. Платье есть, туфельки хоть и такие есть. О, надо найти тыкву и сделать из нее карету! Щелкнул он пальцами и поднялся на ноги, доставая телефон. «Надеюсь, ради такого случая Гомельский что-нибудь придумает. А то как-то не солидно ехать на ужин в гильдийском внедорожнике». Разобравшись со всеми делами и отдав клея с Глушковым в лапы следователям, я привел документы в порядок и сразу из здания СБ практически бегом направился к ресторану. Мы с Леной договорились встретиться возле входа, но когда я пришел, стараясь отдышаться, на крыльце никого, кроме двух знакомых охранников, не было». Бросив взгляд на часы, отметив, что опоздал всего на пару минут, я решил, что Лена точно бы меня дождалась, и пока подавил порыв схватиться за телефон, чтобы набрать номер, выясняя, где она. К ресторану подъехал лимузин. Я покосился на него краем глаза, отметив, как из него выходит миловидная девушка, принимая помощь выскочившего водителя, и начинает подниматься по лестнице. «Ничего необычного. Это самый элитный ресторан столицы, и простых людей здесь не бывает». И хотелось бы надеяться, что моя простая и обычная девушка не сбежала, бросив меня, встретившись с кем-нибудь из завсегдатаев. «Рома, я не понимаю...» Раздался знакомый голосок, и я обернулся, оставив телефон, за которым потянулся в кармане, и во все глаза разглядывая ту самую девушку, которая только что приехала сюда в лимузине. «Ему не нравится?» «Кажется, у меня от неожиданности даже челюсть отпала, когда я оторопело пелился на Лену, остановившуюся на середине пути». И повернувшуюся кромке, небрежно бросившему ключи от лимузина одному из охранников. Все в порядке, просто в нестандартной ситуации Дима зачастую ведет себя очень странно. Усмехнулся Роман, не глядя на меня. Видишь, какое у него странное лицо? Не переживай, ты очень хорошо выглядишь. Спасибо! Улыбнулась Лена и уже более уверенно направилась ко мне так быстро, насколько ей позволяла странная обувь на очень высокой платформе. «Великолепно выглядишь!» — только и сумел вымолвить я, беря девушку под руку и заходя вместе с ней в ресторан. «Это Ванда с Ромой придумали. Я просто хотела, чтобы мне помогли с выбором платья, чтобы сильно тебя не позорить!» — зашептала Лена, останавливаясь и напряженно оглядывая собравшуюся публику. «Господин Наомов, добрый вечер!» — ко мне подошел распорядитель, приветливо улыбнувшись. «Ваше пальто! Госпожа, извините, не знаю вашего имени!» Растерянно проговорил он, принимая у меня верхнюю одежду и легкий ленин плащ. Пускай это пока останется тайной, ответил вместо Лены я, замечая, как она нахмурилась, ловя взгляды присутствующих синхронно повернувшихся в нашу сторону. Как вам будет угодно. Слегка склонил голову распорядитель и отошел от нас. Пойдем, я предложил Лене руку. Она положила пальчики на мой локоть и я повел ее к своему столику. И кто над тобой так поколдовал? Савин со Славиком, нарушил я неловкое молчание, делая глоток из стоявшего на столе стакана воды. Да, они очень странные, улыбнулась Лена, поднимая на меня глаза. И я не хочу больше с ними встречаться. Они меня немного пугают, особенно Пётр Валерьянович. Это же Савин, я хмыкнул, оглядывая зал, отмечая, что многие посетители все еще разглядывают мою спутницу, перешептываясь при этом. Я невольно поморщился, начиная осознавать, что выбрал не самое удачное место для первого официального свидания. «Как твоя подготовка к экзамену?» — спросил я, переводя разговор в более привычное для нее русло. «Не знаю, ни в чем не уверена», — она пожала плечами. «Такое чувство, что я ни дня не училась и сейчас пытаюсь наверстать то, чему учили весь год». «Знакомая ситуация. Первый экзамен в школе магии довел меня до приступа неконтролируемой паники» хмыкнул я, вспоминая, как выносил мозг Демидову. «Вы определились с заказом?» Знакомый голос заставил меня выругаться сквозь зубы. Я повернул голову, встречаясь со светлыми глазами склонившегося к нам так называемого официанта, и прошипел. «Ты что творишь?» «Сейчас я боролся со страстным желанием вывести горанина из ресторана и где-нибудь за углом отпинать чисто породственному. И что на тебе надето?» Осмотрел я форму официантов, в которой он подошел к нам. «Создаю благоприятную атмосферу», — тихо ответил Ромка. «А это принятая каким-то больным человеком стандартная униформа. Кто вообще придумал так одевать официантов? Так что будете заказывать?» «Скажи честно, ты мне мстишь за ту историю с документами?» Поинтересовался я, пока Лена изучала меню, периодически бросая на нас насмешливые взгляды и улыбаясь. «Вообще-то за акулу, но и с документами ты -то тоже не очень хорошо поступил». Парировал Ромка, записывая в блокнот наш заказ. «Вино на мое усмотрение? Или есть какие-то предпочтения?» «Да иди уже», — махнул я рукой, приводя взгляд на Лену. «Не обращай на него внимания». «Он мне помогает», — наклонившись, прошептала она. «Я же совершенно не знаю правил этикета. Базовые понятия, конечно, присутствуют». Но отличить одну вилку от другой и не перепутать блюдо мне не под силу. Рома сказал, чтобы я не переживала, и нам будут приносить только те столовые приборы, которые необходимы для каждого блюда отдельно. Но я не знала, что он лично решит поиграть в официанта. «У него это бывает. Видимо, униформа все таки нравится, как бы он не отрицал этого». Покачал я головой. «Как показывает практика, подобные приступы случаются достаточно часто. Ваше вино». «Взял на себя смелость предложить вам пино-нуар, одно из лучших в моем ресторане», — проговорил Роман, начиная проделывать весь обязательный ритуал с этикеткой, пробкой и дегустацией. «Неплохо», — подтвердил я, внимательно наблюдая за тем, как он разливает вино по бокалам с таким видом, будто это самое главное дело его жизни. «К курице как раз подойдет. «У тебя отвратительный вкус». Поморщился он и отошел в сторону, не исчезая из поля моего зрения. Ужин проходил на удивление спокойно. Как бы Ромко не старался действовать мне на нервы, Лене он действительно помогал освоиться. Мы впервые с Леной просто разговаривали о ее учебе, об эпидемии, поразившей кур. Это, оказывается, была одна из больных тем всех ветеринаров мира. А и Ванди, о Савине и Ванде, о чем угодно, не затрагивая серьезных тем. Ведь я хотел поговорить совершенно о другом, но не думал, что Лена будет так сильно напряжена. Я хотел с тобой обсудить одну вещь. Обратился я к ней, когда за столом возникло молчание, и ощущение, что за нами наблюдает не одна пара глаз, вновь вернулось. «Дмитрий, дорогой, не ожидала тебя здесь увидеть?» Я натянул на лицо вежливую улыбку и встал из-за стола, поворачиваясь в сторону, откуда прозвучал знакомый женский голос, который я надеялся больше никогда его не услышать. Лайза МакГилл собственной персоной была столь же обворожительна, как и тогда на приеме у Маро. «Какими судьбами вы оказались в нашей стране?» – любезно поинтересовался я, отвлекая ее внимание от Лены, которую Лайза осматривала с нескрываемым любопытством. «Исключительно по делам», – она рассмеялась. «А ведь я не верила до конца, что с Мариной у тебя все кончено. Думала, опять слухи летают вокруг Дмитрия Наумова. Но ты умеешь удивлять. Я не хотела вам мешать, но не могу изменить самой себе и не удовлетворить свое любопытство». «Твоя подруга очаровательна, а Савину передавает меня привет. Его стиль я ни с чем другим не перепутаю». Лайза, было очень приятно снова с вами пообщаться. С нажимом проговорил я, давая понять, что ее компания здесь не слишком приветствуется. «Дмитрий, я надеюсь, что при следующей нашей встрече ты уделишь мне немного больше внимания». Она улыбнулась и направилась к своему столику в центре зала. «Давай сбежим», — тихо проговорила Лена. Рома сказал, что у служебного входа на заднем дворе его люди внедорожник припарковали и ключи в бардачке оставили. «О, нет!» — протянул я, доставая телефон. «Если хочешь, мы уйдем на исключительно через парадную дверь, не давая еще больше поводов для слухов и сплетен». Проговорил я, набирая номер единой справочной и быстро заказывая машину ко входу в ресторан. От звонка до нашего выхода прошло не больше пяти минут кивнув ромки я медленно поднялся из-за стола и подал руку о чем-то задумавшейся лени направляясь с ней к выходу распорядитель помог ей надеть плащ я лишь покачал головой отказываясь от помощи дверь открыл один из охранников и мы вышли на крыльцо вдыхая прохладный воздух и нас практически сразу на секунду ослепили несколько вспышек фотокамеры один из охранников выругался и направился в сторону журналиста пытающегося раствориться в вечерних сумерках сев в машину Я торопело уставился на таксиста, рассматривающего в это время Лену. «Скажите честно, вы за мной следите?» — поинтересовался я у водителя, неохотно повернувшегося в мою сторону. «Мне кажется, где бы я ни оказался, вы всегда оказываетесь рядом со мной». «Это совпадение. Просто я один из немногих работающих в этом районе», — подобрался таксист. «Здесь, как правило, не пользуются услугами общественного транспорта». «Допустим». Недовольно поморщившись, я записал имя водителя, указанное на официальной табличке. «Так, на всякий случай». Половину пути мы проехали молча. Лена сосредоточенно смотрела в окно, о чем-то глубоко задумавшись. «Ты чем-то расстроен?» — спросил я, нарушая неловкое молчание. «Я? Нет». Она улыбнулась, поворачиваясь ко мне. «Просто последние полчаса я мечтаю только об одном — «Снять эти ботинки и поклясться всем богам, что ничего подобного на ноги больше не надену. Ты хотел о чем то поговорить?» «Да, но давай вернемся к этому разговору в другой раз», — немного подумав, ответил я. Машина подъехала к ее дому. Таксист бросил на нас многозначительный взгляд, явно в очередной раз строя догадки обо мне. «Обещаю, в следующий раз будет пицца и кроссовки», — пробормотал я, видя, как Лена морщится, направляясь в сторону подъезда. Обещание придется выполнить, тихо рассмеялась она. Поднимешься? Нет, у тебя завтра экзамен, а я не могу обещать, что дам тебе время, чтобы подготовиться. Я бросил взгляд на часы. На самом деле, в 12 ночи мне нужно было быть в СБ, чтобы сопроводить наших бывших министров в республиканскую тюрьму, где они пробудут до оглашения окончательного обвинения, постановления суда и окончательного приговора. Как ни крути, личная тюрьма СБ не резиновая а в ней в последнее время наблюдается явное перенаселение. «Спасибо за вечер. Я думала, все будет хуже, но я вроде справилась», прошептала Лена, а я наклонился, осторожно поцеловав ее. «Иди уже, иначе я пошлю лесом все дела, а этого делать не стоит», тихо сказал я и, проводив взглядом исчезнувшую в подъезде девушку, переместился при помощи портала к подъезду своего дома.